В кабинете отца уже поселилась смерть. Мант обещал скорый паралич лёгких. Отец после исповеди громким и твёрдым голосом произнёс молитву перед причастием. Потом благословил всех нас, своих детей и внуков. Каждого благословил отдельно, с каждым побеседовал. Мне сказал кратко: "Оставляю тебе команду не в надлежащем порядке". Оставляю тебе много огорчений и забот. Крестьяна свободи, но держи всё. Держи вот так, крепко сжатым кулаком в железной руке он показал мне, как нужно держать власть в России. И вновь благость надвигавшегося конца вернулась к нему. Благословил мою Машу. Он очень её любил. Она была похожа на мою мать, и к тому же умна. причём умна настолько, чтобы уметь прилестно скрывать это. Папа взял её руку, взглядом показал на мою мать, поручая мать ей, благословив всех, он сказал: "Помните, о чём я так часто просил вас. Всегда оставайтесь дружны. Как много дало всем нам оставшимся жить это торжественное расставание. В этом одна из причин того, почему я боюсь убийства. Я боюсь исчезнуть из жизни. а никак отец удалится с молитвой. Как сказала старая фрейлина матери, я боюсь прийти к нему в попыхах. Мать была добра к отцу до конца. Она сказала: "С тобой хотят проститься Юлия Баранова, Екатерина Тизенгаузен". Она перечисляла для благопристойности имена своих фрейлин и закончила: "И Варенька Нелидова". Отец поблагодарил её взглядом. Нет, дорогая, я не должен больше её видеть. Ты скажешь ей, что прошу меня простить, что я за неё молюсь и прошу её молиться за меня, после чего сказал: "Теперь мне нужно остаться одному, подготовиться к последней минуте". Мать прилегла на кушетке в соседней зале. Так наступила последняя ночь. Меня позвали в кабинет. Отец хрипел. Прохрипел Манту по-немецки. Долго ли ещё продлится эта отвратительная музыка? И затем прибавил: Я не думал, что так трудно умирать. Вошёл наш священник читать отходную. Отец со вниманием слушал и всё время крестился. Когда священник благословил его, осияв крестом, он сделал ему знак тем же крестом благословить меня и мать. До самого последнего вздоха он старался выказать нам свою нежность. После причастия сказал: "Господи, прими меня с миром". И успел прошептать матери: "Ты всегда была моим ангелом-хранителем, с того момента, когда я увидел тебя в первый раз, и до этой последней минуты". Началась агония. Он отошёл. Мы все стояли на коленях вокруг кровати. Взглянув на него, я был поражён, какое это было неземное выражение. Я смотрел на него, не сводя глаз, прикованный к божественной тайне, которую читал на любимом лице. Той ночью мне раскрылось нечто, и я молил Бога, чтобы он не дал мне забыть этого. И вот я император, за окном ослепительное холодное солнце, и так же горит шпиль собора в Петропавловской крепости, как в тот далёкий день, когда он обнял меня и сказал мне, что я наследник Впервый раз за полтора столетия престол передавался в совершенном спокойствии. Благодаря отцу наша гвардия навсегда была устранена от вмешательства в наши дела. Костя присягнул первым. Мы обнялись, и прошлые ссоры были навсегда забыты. Мы помнили завет отца. В России так уж положено, когда на престол вступает новый царь, пробуждаются великие надежды. После похорон отца Как это не тяжело писать, словно нечто тяжёлое спало со столицы, кончился какой-то гнёт, будто похоронили не государя, а целую эпоху. И все надеялись, и что греха таить, не так, как хотелось, вспоминали о времени отца. Помню, вечером мы сидели с Костей и подводили итоги. Отец и вправду оставил команду в ужасном непорядке. Казна была пуста, Армия беспомощна и ужасно вооружена. По всей Европе отменили телесные наказания, а у нас сикли и беспощадно. Сикли преступников, сикли гимназистов, сикли крепостных, особенно зверски сикли солдат. Сикли за плохую выправку, за неряшливость в форменной одежде. До 500 ударов. И полторы тысячи за попытку побега из армии. Три тысячи за вторую. Мне было 20, когда отец, закаляя плаксу, повелел мне наблюдать наказание 500 ударов. Солдатика Галилея до пояса ударил барабан и повели его болезно боскось строй, привязанного за руки к двум ружьям. Вели два солдата. Вели медленно, чтобы каждый мог ударить шпицрутаном во всю силу, перекрикивая барабан, несчастный вопил, умолял. Удары сыпались беспощадно. Уже кожа висела лоскутами. Уже шатался. Упал. Подняли. Спины нет. Обнаженное кровавое мясо. Еще упал. Не вставал. Уже не слышно молений. Конец. И мертвое окровавленное тело положили на дровни. И солдаты поволокли дровни с трупом. По хлюпающему кровавому месиву строй докончил положенное число ударов. Меня рвало. Отец презрительно усмехнулся. Но тогда, вернувшись домой, я не мог глядеть на счастливо щебетавшую мать. Я помнил то, что сказал Бонапарт: высеченный солдат лишён самого главного достояния воина чести. Куда ни кинь взгляд, всюду плохо, всюду была гниль. Костя сказал: надо немедленно начинать. Общество ждёт. Появился даже термин оттепель. Вот теперь после мороза отцовского царствования. В тот вечер честный Костя предложил немедленно объявить обществу о разрыве с прошлым, о началах коренных реформ. Костя всегда прямолинеен. Я сказал: "Объявлять обществу мы ничего не будем. Мы вынуждены молчать, щадя честь и память папа. Более того, мы поставим папа памятник и потом начнём реформы. Памятник поставили недалеко от той площади, где Папа разгромил мятеж гвардии, сделав его последним мятежом.